Глава вторая. Слёзы. Эндхэ лежала на кровати и время от времени стонала. Она спала, хотя этот сон больше напоминал обморок. Каждый раз, когда у неё дёргались веки или из груди вырывался стон, тень под глазами гоблина становилась глубже. Могло случиться непоправимое. Он беспрестанно думал об этом и от горьких мыслей, будто земля уходила из-под ног. Мучимым чувством вины, он стирал пот с ее лба. Прошло немало времени, и вот наконец Интхак приоткрыла глаза. Вы в порядке? спросила она, чувствуя его руку у себя на лбу. Она обрадовалась, что первым, кого она увидела, очнувшись, был он, тот, кто оберегал её. Гоблин едва сдержал тяжёлый вздох. Девушка бледна как полотно и спрашивает: "В порядке ли он?" Это я должна у тебя спрашивать. Разве я думала, вы умираете? Прости. Ты должно быть испугалась. Вы ведь тоже не знали, что так выйдет, что будет так больно. Ведь раньше никто не пытался вытащить этот меч. Из-за резкой боли он оттолкнул Ленхаг, так что её подкинуло высоко в воздух. Девушка отлетела в сторону дороги, по которой как раз ехал огромный грузовик. И через секунду он должен был врезаться в неё. Гоблин, собрав все силы, переместился к ней за спину и прикрыл своим телом, приняв удар на себя, и оба свалились на землю. Всё произошло в мгновение ока. И удивление и боль продлились для него всего секунду. А если бы он не спас её, она лишь слегка потянула за меч, но даже это было мучительно. Его лицо исказило гримаса боли и сожаления. Энхак широко улыбнулась. "А вы, оказывается, и в самом деле умеете летать. Правда, способ, которым вы решили это продемонстрировать, какой-то уж очень необычный". Энхак давала ему понять, что он не должен чувствовать себя виноватым. Повинуясь её желанию, гоблин старался не показывать свои переживания. "Нам надо подготовиться. Оказалось, что это не так-то просто". "Да". Если честно, я так удивилась, что меч сдвинулся. Такое облегчение. Это ведь значит, что я ваша невеста. Здорово, правда? Эндхак разразилась радостным смехом. Гоблин попытался улыбнуться, но снова помрачнел. Несмотря на одиночество, она выросла сильной, достойной невестой. Когда-то он надеялся, что она окажется обычным человеком, а не его невестой. Однако он не мог сказать всей правды и просто молча смотрел на смеющуюся девушку. Не получив ответа на свой вопрос, Энхак почувствовала себя неловко. Она-то надеялась, что он согласится с ней. Когда подтвердилось, что она его невеста, шёл дождь. Энхак это хорошо помнила, поэтому заподозрила неладное. А вы разве не рады? Рад? Ответил он со слабой улыбкой. Только тогда ей стало немного спокойнее. Вот видите, я действительно ваша невеста. Это судьба. Судьба. Теперь Инхак знала наверняка, её судьба быть невестой гоблина. Когда Инхак схватилась за меч, тот сдвинулся, ей точно это не померещилось. Вот и гоблин говорит, что рад. Она ещё несколько раз повторила это слово. Судьба. И каждый раз на душе у Гоблена становилось всё тяжелее. Куда приведёт их такая судьба? Неведение тревожило, но реальность тревожила не меньше. Спасая Инхак Гоблен устроил на дороге переполох. Машины, спокойно стоявшие на парковке, разбросало в разные стороны. Это не было похоже на ураган, а видео с разлетающимися автомобилями уже разошлись по интернету. Первым, кому на глаза попались эти видео, был Докхва. Он в недоумении почесал затылок. Да, вот это я понимаю, уровень. И на меня ещё жалуются, что я доставляю много проблем. Тут требовалась помощь корпорации Чоно Груп. Докхва немедленно позвонил секретарю Кимму. Секретарь Ким мобилизовал сотрудников на удаление видео из сети. Тем временем мрачный жнец стирал память свидетелям инцидента и тем, чьи машины оказались повреждены. Последним Догхва возместил ущерб от шквального ветра, но позже никто из них не мог объяснить, откуда взялись эти деньги, точно с неба упали. Инхак не пострадала, но удар был сильный, и сейчас у неё болели мышцы. Она сидела в своей комнате и наносила мазь на плечи, руки и ноги, как вдруг услышала, что внизу что-то разбилось. Спустившись по лестнице в гостиную, она увидела там гоблина, лежавшего на полу без сознания. Мрачный жнец был рядом и с безразличным лицом выметал осколки тарелки. Из-за гоблина ему пришлось торчать на улице, а теперь вместо заслуженного отдыха он был вынужден еще и убирать за ним, поэтому особого сочувствия не испытывал. «Что с ним? Он ведь не умер?» «Это от лекарства. Пусть спит». Он заболеет, если оставить его спать на полу. Она надеялась, что жнец отнесёт гоблина в его комнату, однако тот, недолго думая, исчез с тихим свистом. Энхак не смогла бы даже приподнять гоблина. Он был гораздо выше и тяжелее её, поэтому ей не оставалось ничего другого, кроме как ждать, пока он проснётся. Она сбегала за тёплым одеялом. Затем собрала по всему дому свечи, расставила их вокруг гоблена и зажгла, надеясь хотя бы немного его согреть. Укрыв гоблена одеялом, она легла на пол возле него. Что случилось? Почему вы выпили лекарство? Вам всё ещё больно? Он крепко спал и не мог ей ответить. Она вглядывалась в его неподвижное лицо, освещённое нежным мерцанием свечей. Он был красив, и ей хотелось сохранить в памяти и его улыбку и выражение лица, когда он спит. Только бы выздоровел поскорее. Она бережно отодвинула волосы с лба гоблена и прикоснулась к его коже рукой. К счастью, жара не было. Вроде бы взрослый человек на полу валяется. Взволнованный голос Инхак подействовал на него как первая капля дождя, внезапно упавшая на голову. Ещё не до конца очнувшись, он произнёс: Просто было больно. Вы проснулись. От тебя пахнет лекарством. Это мазь. Вам плохо? Вы же говорили, что всё в порядке. Я соврал, ответил гоблин, не открывая глаз. Его голос звучал глухо. От такого незамысловатого признания Инхак pryснула со смеху. Почему я не удивлена? Выздоравливайте скорее. Эльхак погладила его по голове. Один раз, второй, а на третий он открыл глаза. Ты даже не знаешь, почему мне больно. Почему? Моя первая любовь причинила мне боль. Рука девушки замерла. Уголки её губ, растянувшиеся было в улыбке, они довольно сжались. Она тут о нём заботится, а он, значит, тоскует по своей первой любви. Гоблин внимательно наблюдал, как менялось лицо Энхак. Что такая красивая была. Вы про неё даже в дневнике писали. Она очень красивая. Всегда. О, я вижу, вы очень больны. Состояние критическое. Спите уже. Без разговорчиков. Энхак не хотела показывать своего разочарования, поэтому решила замаскировать его грубым тоном. Только что она бережно гладила гоблена по волосам, а теперь, поднимаясь, нарочно с силой надавила ему на плечи. Не уходи. И что? Продолжить рассказывать своей невесте, какой красивой была ваша первая любовь? Если присмотришься, поймёшь. Не уходи, сказал он, снова закрыв глаза. Ленхак надулась, но промолчала. Она снова легла рядом и положила ладони под голову. Может, она и не первая его любовь, но уж точно его первая и последняя невеста. Он имел наглость рассказывать ей о своей возлюбленной, но он же заставлял её сердце трепетать, даже когда просто лежал рядом с закрытыми глазами. И он казался таким печальным, поэтому она побудет с ним рядом ещё немного. Энхак пыталась не думать о возлюбленной Гоблина, но получалось плохо. Перед глазами то и дело вставали слова, оторопливо записанные на полях. «Она была моей первой любовью». Ей казалось, что станет легче, если она прочтет ту запись целиком. Впрочем, не исключено, что это только больше огорчит ее. Не в силах сидеть спокойно, она переписала страницу из дневника Гоблина себе в тетрадь и положила ее перед Докхво. Он ведь хвастался, что выучил свою первую 1000 иероглифов ещё в 3 года. Верить ему, конечно же, было нельзя, но она готова схватиться за любую соломинку. Что это? Это моё тайное расследование. Хочу разузнать всё о первой любви твоего дяди. Только чур секрет. Да что ж ты раньше молчала? Док внимательно рассматривал страницу, полностью покрытую иероглифами и комментариями к ним. Он читал медленно от иероглифа к иероглифу, и вдруг его глаза задержались на одном из них. Это означает слышать. На всякий случай, а то вдруг вы не знаете, пояснила девушка. Было время, когда я думал, что это жизнь, моя награда, но в конце концов она оказалась моим наказанием. Я помню все их смерти. А Бог по-прежнему глух к моим просьбам. Бог по-прежнему глух к моим просьбам. Губы Дохва слегка скривились, он сжал тетрадь в руке. Заметив это, Инхак Буревел Дохва взглядом ожидал объяснений. Это любовное письмо. Любовное письмо? Ага. Трагическое признание в любви. У девушки ком стал в горле, она закусила губу. В хитром взгляде Догхва горели искорки. Глядя в тетрадку на куда-то между строк, он начал декламировать. Через сотню лет в один прекрасный день, не желая слушать дальше, Инхак захлопнула тетрадку. Что ж, очень даже может быть. Она уже не раз думала о том, что за 900 лет он вполне мог встретить женщину, которую не в силах забыть. И всё же теперь, когда она убедилась, что он посвятил этой женщине целое письмо, настроение у неё испортилось окончательно. Оставив Инхак пыхтеть от негодования, Докхва направился в дом гоблина. У него было поручение вернуть свиток, который гоблин оставил Мэтру Ю, собираясь уйти в небытие. Ио наш уже несколько раз собирался это сделать, но всё как-то не складывалось. Да недавно во время доквы я не знал, что в этом свитке, которым гоблин так дорожил, там была изображена женщина. Докхва, она показалась благородной и красивой, но он не видел в портрете ничего такого, что могло бы тронуть до слёз. Однако, когда они вместе с мрачным жнецом тайком развернули свиток, у жнеца из глаз вдруг потекли слёзы. Возвращая свиток к гоблину Доква рассказал о том, что произошло. Он заплакал. В голосе гоблина слышалось недоумение. Он был неприятно удивлён этим странным известием. От чего бы ни плакала Жнец, настроение у него испортилось. Сжимая в руке свиток, он тут же пошёл в комнату к Жнецу. "Доква, сказал, что ты плакал. Даже я не плакал. Тебе-то с чего?" Мало того, что гоблин ни с того ни с сего ворвался к нему в комнату, так еще и сразу с порога стал задавать вопросы. Жнец мрачно покосился на док, востоявшего в коридоре. Все ему выложил, значит. Жнец и сам был в полном замешательстве. Слезы потекли из его глаз, когда он увидел Санни. То же самое случилось, когда он увидел портрет. Он даже подумал, не заболел ли какой-то странной болезнью. А может, ему поухаживать за другой девушкой? Может, так получится забыть о Сане? Между ним и с Саней явно была какая-то связь. Я и сам не знаю, что это было. Уже столько раз думал об этом. Похоже на синдром Стендаля. Сильно сдавила грудь, эмоции захлестнули. Кстати, кто она, эта девушка на картине? Зачем тебе это знать? Нарочито холодно бросил гоблин. Жнеца не покидало смутное ощущение, что он вот-вот вспомнит, кто она. «Да просто показалось, что я ее уже где-то видел», — сказал он. «Видел?» — у Гоблина глаза на лоб полезли. «Не знаю уж, кого ты там видел, но вообще-то она моя сестра». Докхва и Жнец удивленно уставились на него. Они впервые слышали, что у Гоблина была семья. Казалось, он всегда был один, свалился откуда-то с неба и на тебя. Сестра. Хотя, если подумать, когда-то ведь и он был человеком, у него вполне могла быть семья. Ты действительно считаешь, что видел её? Где это было? Точно не помню. Она могла быть одной из тех, кого я провожал в иной мир, но я не уверен. Она переродилась? Когда? Говорю же, это не точно. Просто предположение. Сколько душ я проводил в последний путь за сотни лет, а всех помню. Но тут у меня нет воспоминаний, только ощущения. Просто вдруг стало невыносимо грустно. Даже сердце заболело. От одной лишь попытки что-то вспомнить у него защемило сердце. Жняц ещё долго подыскивал правильные слова, чтобы описать своё состояние. Но гоблин уже погрузился в свои мысли и не слушал его. Он не сумел защитить свою сестру. Это одна из его неизлечимых ран. Обстановка нагнеталась, и Докхва подал голос. Слушайте, я знаю. Кажется, я понял. А может, мрачный жнец реинкарнация вашей сестры? Попробуйте сказать: "Братец". Мужчины смерили Докву неодобрительным взглядом. Гоблин был разочарован. Надежда найти сестру и два зародившихся рассыпалась в прах. Они сдохва ушли, а жнец остался стоять напротив зеркала. Вот оно как, сестра Гоблина. Ему стало не по себе. Она одна из душ, которых он провожал в загробный мир, или же он знал её в прошлой жизни? Было странно думать о том, что она может быть связана с его прошлой жизнью. Его воспоминания были полностью стёрты. Он помнил себя только с того момента, как стал мрачным жнецом. Недавно он услышал от подчинённого такую историю: один жнец должен был забрать душу покойной, но к нему внезапно вернулись все его воспоминания. Он вспомнил, что эта душа в прошлой жизни была его женой и сбежал вместе с ней. Жнецами становились те, кто в прошлой жизни совершил страшный грех. Но о своём грехе, как и о прошлой жизни, мрачный жнец ничего не помнил. Как же тому жнецу удалось вспомнить свою прошлую жизнь? Задумался вдруг он. Если воспоминания возвращаются, значит так оно и должно быть, если же нет, токова воля богов. Ему стало ужасно любопытно, с какой целью боги возвращают утраченные воспоминания. Длячно мужняцу, как и большинство его коллег, наверное, не суждено вспомнить прошлое. Пройдёт время, и сомнения вытеснят из его памяти эту девушку и её портрет. Солнце уже начало свой путь к горизонту, небо затянуло прозрачная дымка. Переодевшись в удобную домашнюю одежду, гоблин позвал женца, только что вернувшегося с работы. Они вместе сели на террасе и открыли по баночке пива. Сегодня Жнец провожал в последний путь ребёнка ещё не испорченного этим миром, и от этого чувствовал себя особенно уставшим. Его тяготили такие непростые задачи, но вы приходилось терпеть. Ведь таков был путь к искуплению страшного греха, который он совершил в прошлой жизни. Как хорошо бывает выпить днём, особенно когда работа закончена, пробормотал себе под нос Жнец. Гоблин пристально посмотрел на него. "Назови меня брацом. Жить надоело". "Похож. И кожа такая же светлая, как у неё". Гоблин явно издевался. Смерив его взглядом, Жнец сжал в руке банку из-под пива. Она тут же превратилась в ледышку. Не обращая внимания на его гнев, гоблин перевёл взгляд куда-то в сторону. "Уйти в ничто?" Что это вообще значит, интересно? Что превратишься в пыль, растворишься в ветре или дожде, прах развеется по миру. Главное, чтобы вместо ничто не получилось нечто. Женец расхохотался над этой неожиданной попыткой пошутить, отчасти потому, что уже немного захмелел. Да что ты переживаешь? Эндхак ведь как ведь всё равно не может дотянуться до меча. Теперь, может Она даже сдвинула его с места. Она и правда моя невеста. Было очень больно. Я еще никогда такой боли не чувствовал. Голос гоблина снова стал печальным. Узная об этом эндхак, она бы очень обрадовалась, но у гоблина на душе скребли кошки. Жнец удивленно смотрел на него, а затем, будто вспомнив что-то, спросил. «А ты сказал ей, что уйдешь в ничто, если она вытащит меч?» «Пока нет». Первой не было необходимости, потом я упустил нужный момент, и в итоге вышло так, что я уже не могу этого сделать. Нельзя же просто попросить, чтобы она убила меня собственными руками. И что же делать? Меч ведь сдвинулся. Я планирую скрывать от неё правду. Как долго? Не знаю. В лет 80. Жнец сразу понял, к чему клонит гоблин и зажмурился. Человеческая жизнь максимальный срок, который Нхак может прожить. Рука гоблина крепко сжимавшая банку бессильно расжалась. Он не был уверен, что всё получится, как ему хотелось. Он мог бы ещё 80 лет оставаться здесь, а потом, когда Нхак проживёт отведённый ей век, уйти в ничто. Это было бы хорошим завершением жизни. Я тебе вот что скажу. Так, на всякий случай. Ни в коем случае не говори ей все правды. Любовь проделки гормонов. 80 лет? Это ты так придумал. А может, года через два она влюбится в кого-нибудь ещё. Это не редкость. Взгляд го블ина заметался. Теперь у него появился ещё один повод для беспокойства. Время для людей и гоблинов течёт по-разному, так что возможно и любовь у них разной глубины. Жнец нахмурился, сообразив, что попал в затруднительное положение. Желая развеселить гоблина, он навел его на мысли еще более тягостные. И все-таки почему меч вдруг сдвинулся? Ведь поначалу она даже коснуться его не могла. Что-то изменилось? «Хм! Что могло измениться?» «А! Может, она меня полюбила?» «Точно! Но с каких пор?» «Эх, хоть бы сказала тогда, а то ведь ничего не понятно!» Настоящая любовь. Ему вспомнились слова Энхак, сказанные после их поцелуя. Придётся пойти и на это. Уголки губ гоблина незаметно потянулись вверх, и заметив это, Жнец беззвучно цокнул языком. И от тоски к радости гоблин переходил за считанные секунды. Жнец с жалостью смотрел на него, ведущего разговор с самим собой, как вдруг дверь открылась, и из неё выглянула Энхак. Энхак была в верхней одежде. Не глядя на гоблина, она сообщила мрачному жнецу, что уходит. Гоблин, конечно, об этом не догадывался, но Энхак все еще дулась. Уж очень задел ее разговор о его первой любви. На вопрос гоблина, куда она собралась на ночь глядя, Энхак, по-прежнему обращаясь к жнецу, ответила, что идет в библиотеку, и хлопнула дверью. Гоблин в недоумении уставился на резко закрывшуюся дверь. Пожалуй, два года, это даже много. Год и два месяца. Ему нечего было на это ответить, поэтому он только смерил жнеца взглядом и пошел следом за девушкой. До библиотеки они шли вместе, вороша ногами опавшие листья. Энхак бурчала, мол, увязался тут. Но настроение ее улучшилось. Кем бы ни была та его возлюбленная, сейчас рядом с ним я, думала она. Кстати, насчёт меча. Почему он вдруг сдвинулся? Раньше я даже коснуться его не могла. Гоблин и сам хотел об этом поговорить. Он взглянул на Энхаг, которая явно сгорала от любопытства. Ты ничего не хочешь мне сказать? Да нет. И всё-таки что-то есть. А это? Ну да, пожалуй. По тебе же сразу всё видно. Не стесняйся, скажи. Ты же знаешь, что бы ты ни рассказала, я всё приму без осуждения. Не понимая, что именно он хочет от неё услышать, Эндхаг замялась. А вот у вас денег, конечно, куры не клюют, но разве хорошо, что вы всё время дома сидите? Ты точно об этом хотела поговорить? Нет, ну правда, надо же куда-то ходить, что-то делать, а то и зачахнуть можно. А вы ведь в эпоху Карё служили государю, так? Гоблина пешело от такого заявления. Вот уж непредсказуемая девчонка. Конечно, отчасти она права, не какого конкретного занятия у него нет. Но обвинить его в безделии? И кому приятно такое услышать? К тому же он был разочарован. Он ждал от неё совсем других слов. Она и правда именно это хотела сказать. Он недовольно сжал губы. Когда-то он пытался работать, Но из этой затеи толком ничего не вышло. У меня, между прочим, была работа, ответил он Клончево, чтобы Инхак не догадалась о том, что с работой у него не складывалось. Но Инхак уже поняла, что карьера у него была какая-то сомнительная. А, так вот почему вы дома сидите. Не хватает вам чего-то. Чего это, интересно? О чём ты вообще? Да ясное дело, чего. Мозгов Надоква, посмотрите, у него явно с этим проблемы. Гоблин наш задохнулся от возмущения. Как же обидно, что она о нём такого мнения. К тому же, он так и не дождался от неё того, что рассчитывал услышать и совсем впал в уныние. Нет, но ну это не слыхано. Впервые мне такое говорят, впервые. Правда? Первая любовь решила вас не расстраивать? Первая любовь Услышав это, разозлившийся был гоблин прыснул со смеху. Так ты что, ревнуешь? У него тут же поднялось настроение, точно защекотало что-то внутри. Только что он сердился, а тут ехидно захихикал. Зато теперь рассердилась Инхаг, глядя на ухмыляющегося гоблина. Что я? С чего бы? Я даже не знаю, когда она жила. Когда это хоть было? Карё «Чё сон? Начальный период или поздний?» Наверняка красавицей была. Вот только с первой любовью никогда не складывается, знаете ли. Эндхак злилась на гоблина, вымещая свое раздражение. Она ревновала его к первой возлюбленной, хотя ничего о ней не знала. Как бы девушка не пыталась скрыть эти чувства, он видел их как на ладони. Она искренне любила его, и осознав это, он совсем развеселился. Удивительное дело. Чем больше она злилась, тем лучше становилось у него на душе. Спрятав руки в карманы пальто, он с широкой улыбкой смотрел на кипящую от возмущения Инхак. "Идите. Не ждите меня, я буду поздно". Раздражённо дёрнув плечом, Инхак быстро зашагал к библиотеке. Гоблин улыбался. "Как мило она ревнует, а та Инхак похожа была с мужчина". Оставшийся один, он снова почувствовал в груди щемящее чувство. Радость оказалась недолговечной. Почему это с первой любовью ничего не складывается? Кто сказал? На холодном воздухе голос гоблина, подхваченный ветром, прозвучал звонко и отчётливо. Энхак давно ушла, а он ещё долго стоял на том же месте, глядя в пустоту.